Глава семнадцатая. А я проголодалась. Она все еще лежала с закрытыми глазами, делая вид, что не слышит легкие шаги мамы, которая явно не хотела ее будить. Но у голода были свои планы. Мам, а что у нас на завтрак? Я страшно хочу есть. А я потянулась, сладко зажмурившись, и внезапно все ее тело пронзило невыносимая боль. Мам, я заболела, мам! А я в ужасе распахнула глаза. Со стоном она приподняла голову и огляделась. Судя по всему, она все еще была в теле дракона, в углу темной пещеры. Мамы нигде не было, зато на нее, не мигая, смотрели чьи-то испуганные глаза. Мальчик. По возрасту, каким был Роб, через два месяца после того, как они его с Кайлем нашли. «Ты кто?» — выдавила она. От боли и долгого молчания удалось лишь прохрипеть. Мальчишка как будто вышел из ступора. Подпрыгнув на месте, он попытался улизнуть прочь, но я успела ухватить его за ногу. Она осторожно прижала пойманного мальчишку к груди, как этот робо, и задохнулась сразу от боли и от воспоминаний. Воспоминания, свои или брата, оказались страшнее боли. Вот мама и папа, сцепившись каждый со своим врагом, кувыркаясь, медленно падают к водножию плато. Вот Кайл, которого родители вырвали из когтей чужаков, кружится над их изломанными телами. его горестный вой осыпает камни с плато. Вот последний из чужих драконов врезается в нее аю, и несется за клубком из их тел, больно обжигая зеленым огнем. Кайл, может, он выжил? Может, мама и папа тоже выжили?» А ее с безумной надеждой звала всех по связи. В ответ лишь мертвая тишина. Никто не откликнулся. Никого у нее больше нет. Никого. И она закричала, вложив в свой крик всю боль мира, — Нет! Нет! — внезапно ответил ей эхо. В пещеру ворвалась женщина с копьем наперевес. Лицо ее было испуганным до смерти, но полным решимости защитить. От кого? — Мама! — крикнул мальчишка, скорее удивленно. А я предупреждающе оскалилась, потом глухо расхохоталась перемежку со стонами от боли. Видимо, эта женщина отправилась сюда в поисках своего сына и нашла его уже в лапах дракона. который выл от радости, что ему попалась добыча. Женщина метнула копье в чудовище и тоже закричала. «Отпусти его!» Копье отскочило от драконьей брони и упало на камни, жалко звякнув. Дракон попытался встать, но не смог и просто подтолкнул мальчишку к матери. Женщина сгребла сына в охапку и бросилась к выходу. До слуха Айе донес удаляющийся топот и приглушенный яростный шепот. А -а -а, как ты посмел! Ты жалкий непослушный щенок!» Тебе же запретили ходить к пещере драконов. Даже смотреть в эту сторону запретили. А ты пришел сюда и обнаружил наше присутствие на плато. Папа будет в ярости. Ты больше вообще не выйдешь из дома. А папа тебя выпарит. И не жди от меня защиты. По делам тебе». «Все мамы одинаковы», — вздохнула Ая. Она вспомнила, как ее с Кайлем точно так же ругала мама за роба. И на глаза ее снова навернулись слезы. «Мам, не кричи так, ладно?» Он был весь израненный, когда я его нашел. Но я и лечил, как мог. Еще кормил, как мог. Я думал, он умрет. Голоса постепенно затихли вдалеке. Лучше бы я и вправду умерла, подумала Айя. И осталась одна наедине со своим горем. Обшарив всю деревню мысли связью, я устало присел на платформу, на которой прикатили Кайля. Интересно, его обездвижили магией или рассчитались натворные для питья, чтобы он проснулся точно к началу праздника и успел притвориться дохлятиной? Голова гудела, как в похмелье. Я вспомнил, как выбрался из сети, которую они меня поймали. Вот только кто они и куда исчезли? Превратившись в человека, я растянул одну из ячеек руками и по-пластунски выпался из нее. Скомканная сеть так и лежала на земле, как шкура убитого зверя. Хм... Возможно, это непримиримые пытались меня поймать. И не обнаружив дракона, все эти решили, что случайно поймали одного из зевак. Или враги до сих пор рядом, не сводят с меня глаз? Я с опаской огляделся по сторонам, но вокруг все так же никого. Что ж, продолжим свои поиски. Во время поисков девчонок в деревне я сначала присматривался ко всем предметам, которые могли быть артефактами, но потом бросил это бессмысленное занятие. Замагичить можно было все, что угодно. Яйцо от купола и растоптанные трупы уже кто-то подобрал. Нашлась только почти занесенная песком массивный трость утреннего визитера. Я не стал ее изучать, чтобы не подвергнуться какой-то опасности, о которой знал лишь менталист. Мне нужна была моя жизнь, потому что никто, кроме меня, не спасет девчонок. Проверить, разве что не перестал ли я быть магом Земли. Я легким усилием размягчил камни, их было предостаточно. Создал из них условного человека, и приказал ему уничтожить трость. Существо, покачиваясь, неспешно побрело к трости. Ноги его заплетались и спотыкались, как у алкаша в одном из кабаков из моей прошлой жизни. На верхом на таком скакуне пустыню не пересечешь». Наконец мой шустрый сапер поднял трость и взлетел в небо. Бах! Песчаный человек и трость в один миг разлетелись от взрыва, оставив в воздухе лишь облачко из пыли и камней. «Из земли ты пришел...» и без шума и гари в землю возвратился. Аминь. Ночь тишина, зябкий ветер холодит тонкую небронированную шкуру. Создать что ли себе настоящую, а не иллюзорную одежду? И намагичить настоящий парус, приделать его к примитивному сновуборду, чтобы помчаться по барханам? Но в каком направлении мчаться? У меня нет времени на долгие поиски, и на недолгие тоже нет». Чужие звезды равнодушно мерцали с чужого неба, аборигены попрятались от драконов по своим щелям, друзей увезли в неизвестном направлении, и я теперь не дракон. Вместо меня, надеюсь, в комфортных условиях, непримиримые сейчас везут Кайла через чертову пустыню, ставшую для меня западней. Наверняка караваны, все три десятка, передвигаются по ночам, по прохладе, и привалы с кострами, видными в ночи издалека, не делают. «Как же найти девчонок и брата?» «Эх!» «Эй!» Я подскочил и завертелся в поисках хозяина голоса. Рядом никого не было. «Эй, ты, не убивай меня! Давай поговорим!» «Давай поговорим!» Согласился я с невидимкой. «А что мне терять?» Пространство рядом со мной замерцало, и в нем появился высокий худой парень. В темноте его почти не было видно, только глаза его странно выделялись на темном лице. Он шагнул ко мне ближе и уставился на меня. Светящиеся ярко-синие глаза с рубиновыми сполохами, с вертикальными, твою мать, зрачками. «Дай угадаю», — устало сказал я. «Ты дракон, и тебе кое-что от меня нужно». «Ха-ха-ха! Я дракон, и это тебе кое-что от меня нужно!» Внезапно расхохотался он. «Приятно познакомиться. Меня зовут Агер». «Ну, здравствуй, Агер», — отозвался я. «Ты тут один?» «Да как сказать? Со мной мое небольшое, но хорошо обученное войско. Маленькая такая армия». «Ну, спасибо, хоть со всеми знакомиться не заставил», — проворчал я. «Чего тебе надо?» «Я прибыл сюда, чтобы увидеть живого дракона и заодно заработать. Наемникам, знаешь ли, неплохо платят». «И зачем же тебе смотреть на живого дракона, если ты и сам живой дракон?» Искренне удивился я. «Он замялся?» Синие глаза мерцали в темноте, и мне показалось, что я увидел в них невыносимую грусть. «Я думал, что таких, как я, больше нет», — наконец проговорил он. «И тут я увидел тебя». «Ну, увидел. Смотри, сколько хочешь. Только я уже не дракон и не могу по щелчку пальцев превратиться в него. И прямо сейчас мне нечем заплатить за твою помощь. Да и зачем мне наемники?» Ну, в одиночку ты дальше клетки не уехал», — Ухмыльнулся Агер. И я знаю, что у всех драконов есть свои запасы, о которых многие могут только мечтать. Много ты знаешь, я погляжу. И где ж твое хваленое войско, что ты никого не вижу, или я слеп? Внезапно пространство вокруг платформы ожило, и из ниоткуда без единого звука выступили воины, одетые в черные с ног до головы. Так это ж те людишки, что набросили на меня сети и исчезли. А я-то грешил на непримиримых. «Ах ты, гад!» Прявкнул я и бросился на головнюка. К моему удивлению, он ловко увернулся, одним скачком оказавшись позади меня, так что я даже не смог до него дотронуться. «Дай мне только добраться до тебя!» «Я знаю, куда увезли твой гарем!» — крикнул Агер, ловко уворачиваясь от моего следующего броска. «В суматохе праздника один из купцов спрятал твоих женщин в свою повозку и повез продавать в Зену, на знаменитый невольничий рынок». Я остановился, как вкопанный, не веря своим ушам. «Откуда знаешь?» «Разведчики донесли». Агер поднял руку в условном жесте, и один из воинов в черном быстро и бесшумно приблизился к ним, отрапортовав. «Купец Добара из Горуя сказал, что только в Зене дают хорошую цену за невольниц. И он отправляется туда, потому что через двадцать дней там как раз большой базар». «Эти сведения стоили больше, чем все мои деньги в банке. Деньги, которые мне нафиг не сдались без девчонок». Агер сделал еще один жест, и воины также беззвучно растворились в темноте, как и не было. «Ну, хорошо, Агер, я нанимаю тебя. Ты прав, у меня есть деньги, много денег, столько, сколько тебе и не снилось. И я заплачу тебе, когда смогу, заплачу, сколько скажешь, если ты мне поможешь отыскать моих. Но я все еще не понимаю, какого дьявола твои люди повязали меня в самый важный момент. Так ты же разогнал всех моих потенциальных клиентов!» Возмутился Агер. Я надеялся, что мне удастся наняться кому-то из купцов в качестве охраны дозены, Но меня в панике никто и слушать не стал. Увидев твое выступление, все собрались быстрее, чем мои солдаты по тревоге и умчались прочь. Остался только ты, упрямо гоняющийся за зеваками по полю, как бешеный бегемот. Сначала я хотел тебя продать тем, кто захочет отомстить за смерть шамана. Мне же нужно на что-то содержать свою армию. Потом, когда ты превратился в человека, решил продать тебя как убийцу человека, мстителем за шамана. Но они не поверили, что ты тот самый красный дракон. Да и отвалить бешеную сумму, чтобы отомстить за такой кусок говна, каким был шаман, видимо, никому не охота. Из-за твоего идиотского бизнес-плана я потерял девчонок. С горечью попенял ему я. Радуйся, что сейчас кто-то их кормит и поит, а не ты. И будет вместо тебя их поить, кормить всю дорогу до зены. И ни тебе, ни твоему гарему тут оставаться все равно было нельзя. Ты убил шамана. Тебя будут искать везде, чтобы тоже убить. Сначала будут искать красного дракона, потом буду шерстить всех чураков в деревне, а потом всех чураков в пустыне вокруг деревни. Тогда что мы ждем? У тебя есть идея, как быстрее купца добраться через пустыню до Зены? Превращаемся в драконов, создаем иллюзии невидимости и летим с тобой в Зену». «Замечательный план», — восхитился я. «Только вот я не умею превращаться в дракона и не могу долго летать». «Тебя что, даже летать не учили?» Агер задохнулся от возмущения. — Нет, учителей всех не вовремя убили. Комок в горле перехватил дыхание. — Ну хорошо, отойдем от деревни на большое расстояние, и я тебя научу. Только старайся учиться быстро. Когда расцветет, мы должны быть как можно дальше отсюда. Кстати, уроки тоже платные. Я молча пожал плечами, с раздражением отметив про себя алчность нового напарника, и направился с Агером прочь от деревни. Ушли мы в пустыню вдвоем. Войско наемников, вероятно, было где-то рядом, но мне его так и не удалось увидеть. «Здесь!» — остановился Агер на приличном от деревни расстоянии. Он учил меня, как превращаться в дракона и обратно. Мои догадки, что трансформация проходит в страшном напряжении всех душевных и физических сил, подтвердились лишь частично. Силы, конечно, важны, но главным при мгновенной трансформации оказалось уметь включать центр магии где-то под черепом. который управляет всеми магическими процессами. Скоро я превращался в дракона и обратно легко и практически без усилий. Потом настало время учиться летать. Несколько секунд разминаешь крылья, разгоняешь застоявшуюся кровь, машешь все сильнее и сильнее ускоряя движение. Затем заставляешь тело зависнуть в воздухе. Потом нагнетаешь воздух в грудь. Три твоих сердца качают кровь, а центр магии, который управляет всеми магическими процессами, Усиливает уменьшение веса, после чего поднимаешься гораздо легче. Теперь ты почти ничего не весишь, и любой твой груз тоже почти ничего не весит, находясь в поле антигравитации. Только так драконы могут летать, потому что поднять в воздух огромную бронированную тушу можно только с помощью магии. Это знают все драконы, кроме тебя. Но я летал, без знания, как летать. И далеко ты улетел? Недалеко. И упал совершенно обессиленный. Вот именно. Ты вообще без обучения не должен был взлететь. Это как обычный человек бы взял и полетел. Тренируясь управлять центром магии и полем антигравитации, я вдруг вспомнил, как однажды ребенком на земле. Я проснулся счастливым от очень важного открытия, сделанного во сне. Идея разбудила меня, просто гениальная. Ведь люди не летают только потому, что никто и никогда не пробовал летать. Всем детям и взрослым говорили, что это невозможно. Вот никто и не пробовал. А я сейчас попробую и полечу. Может, тогда я был прав, разбегаясь снова и снова, взмахивая руками крыльями и задыхаясь то от восторга, то от разочарования. Просто тогда я еще ничего не знал про антигравитацию. «Проверка выученного!» Агер превратился в дракона и свечой ушел в небо. Я повторил его маневр, по-моему, ничуть не хуже. Когда мы приземлились, на барханах нас уже ждали». Айя была очень голодна. Голод убивал ее, с каждой минутой становясь все более невыносимым. Она хотела выбраться наружу и полететь на поиски еды, но изломанное тело не слушалось. Ей удалось лишь доползти до столовой, превозмогая боль в лапах и крыльях и прибольно ударяясь бесчисленное множество раз обо все углы по дороге. — Рывок. Еще немного. — уговаривала она себя. Казалось, что путь до столовой занял целую вечность, вечность, полную боли. Она выгребла из самой низкой кладовки какую-то еду, но есть было нечего. Что-то требовало готовки, что-то протухло, словно пролежало уже год. Да и зачем ей есть? Чтобы слететь к подножию плато и убедиться в смерти близких, отыскав их останки? Она калека, которая теперь не может ни ходить, ни летать. А мама и папа, если были бы живы, сейчас были бы рядом и выхаживали бы ее. А я тяжело привалилась к стене и, закрыв глаза, позвала близких по мысли связи. Никто не откликнулся. Мама говорила, что с годами расстояние по мысли связи увеличивается, но она не сможет жить призрачной надеждой годами. Если не пить и не есть, все скоро для нее закончится. И душевная боль, и физическая. А я закрыла глаза и уснула. Во сне все они были вместе. Брат, родители и роб. Все снова было хорошо. Ее разбудил сдавленный шепот. Пап, ну прошу, не убивай его. Дракон угроза для людей. Он же больной, он не может передвигаться. Вот и нужно его убить, пока не выздоровел. Потом будет поздно. Ты что, хочешь, чтобы он нас нашел и сожрал? А он обязательно найдет, потому что он теперь знает о нас. Отпусти копье, щенок. Прекрати на мне виснуть. Мне нужно попасть ему точно в глаз. Копье вылетело из дверного проема и отлетело, ударившись о драконью броню на пол. Ай! Зовыл кто-то детским голосом. Раздался звонкий звук затыльник. Ладно, черт с тобой. Он и так скоро сдохнет. Выглядит как падаль. Но только попробуй снова прийти сюда и кормить его. Узнаю, сам тебя сброшу с плато. Мы с Агером летели через пустыню, лениво перекидываясь разговорами по мысли связи. Каждый из нас нес кольцо с прицепленными сетями, полными воинами. «Когда я увидел наемников, поджидавших нас, я заинтересовался, как же Агер доставит их в Зену. Неужто на своих плечах?» «В сетях. Половину понесу я, половину ты», — развеял мои сомнения Агер. «Я мог бы справиться и сам, но так будет быстрее и надежнее. А если внезапно налетит песчаная буря, твоя армия не рассыпется по барханам, как овощи из корзин?» «Я Макс — гордо заявил Агер. «Я могу управлять ветрами и дождями!» Нашел, чем хвастать. «Все драконы имеют способности к магии». Моя приемная мама тоже была очень сильным магом-стихийником. Даже погоду могла исправить. Хоть по словам сестренки она это делала очень редко, боясь нарушить природное равновесие. Сама сестренка Айя умела управлять неживой материей. Братишка Кайль, как и мама, тоже стихийник. Приемный отец Огневик – Он был очень сильным огневиком, и при желании мог спалить до камня все вокруг себя, до тех границ, куда достанет взгляд. А я сам маг земли. «Так ты драконий приемыш в семье драконов?» «Первый раз о таком слышу», – удивился Агер. «Я человеческий приемыш в семье драконов. Точнее, даже не приемыш, а игрушка для несмышленышей. Меня вдостально поили драконьей кровью, чтобы я не умер, и теперь я полукровка, пытающаяся выжить среди людей». «И знаешь, выжить среди людей гораздо сложнее, чем среди драконов. Те благородные, честные и милосердные. Я жил в драконьей семье, как в родной». Благородный говоришь?» – фыркнул Агер. «Моя мамаша иногда самая злобная и сумасшедшая тварь в мире. Она очень старая дракониха, старше всех в гнезде. За ее спиной говорят, что из нее уже говно ввалится в полете. Но она все еще жаждет поубивать всех, до кого сможет дотянуться». Я сбежал от нее уже давно, но до сих пор ненавижу и ее, и гнездо, и воспоминания о них. Да я даже ненавижу цвет моих глаз, доставшийся мне от матери. Гнездо? Расскажи мне о гнезде. Да нечего там рассказывать. Буркнул Агер и замолчал, теперь уже надолго. Видно, сработал запрет на передачу сведений о гнезде чужакам, вдолбленный в детстве. Ни я, ни половина Агерова войска почти ничего не весили, находясь в поле антигравитации. А ведь я собирался унести шатер с девчонками, когда сам непонятно, как держался в воздухе. Я представил себе картину. Дракон контует шатер, чуть-чуть пролетает и рушится на землю в столбах пыли, накрывшись шатром, как тазом. Здравствуйте, девочки!» И хмыкнул. То ли дело сейчас. Антигравитация делала свое дело, и лететь было легко, как во сне. Агер навел иллюзию облаков и на нас с ним, и на наши авоськи с грузом. и мы с изыми облаками, гонимыми ветром, мчались навстречу с девчонками. Ветер был попутным, не зря Агер был магом-стихийником. Я пытался вычислить нашу скорость, но расстояние тут измерялось днями. В пяти днях пешком или в трех днях на лошади. Сопоставив количество дней, через которые мы прибудем в Зену, по подсчетам агер с двенадцатью днями пути, обозначенными купцом, я получил, что наша облачная скорость, больше скорости купца приблизительно в три раза, То есть мы должны быть на месте за 7-8 дней до прибытия купца. Наверняка в Зене есть филиалы банка, где лежат мои деньги. Но как их оттуда забрать? Меня тут же повяжут непримиримо, если я попробую доказать, что я робок Костин. И тогда все, девчонки пропали. И даже если бы у меня был вексель, которого при мне нет, и я поручил бы снять деньги тому же Агеру, повязали бы Агера. Повяжут любого, кто сунется за моими деньгами. Поэтому придется за несколько дней умудриться заработать очень много денег еще. Честным путем много денег ни в прошлом, ни в этом мире не заработать. Значит, придется искать нечестный. Заработаю магией, грабежом, шулерством, да чем угодно. Могу намагичить еще кинжалов, нарушив договор. Могу наводить молодость и красоту за огромные деньги. Но это сразу же меня выдаст, и тогда и меня, и моих бедных девчонок ждет новый плен. Ладно, придумаю что-нибудь. Агер очень кичится тем, что он стихийник. «Ну, какая польза от тебя, мага Земли?» — подначивал он меня время от времени. Я и сам видел, что по сравнению с ним никакая, до тех пор, пока на второй день перелета мы не попали в зыбучие пески. Приземляясь, я аккуратно положил сетку с воинами на песок. Воины быстро выбрались из сети и стали медленно, но верно погружаться вниз. «Никому не двигаться!» — крикнул Агер. Судя по его растерянному виду, у него не было ни единой идеи, как спасти своих людей. Он просто продолжал кружить над нами, нарезая круги по воздуху. Я запаниковал. Сейчас все успокоятся под тоннами песка навсегда. Двигайся или не двигайся, но песок продолжал засасывать людей. Вспомнив то, чему учила меня Ая, я попробовал уплотнить песок и превратил его в стеклянный монолит. Погружение остановилось. Гордой собой я наблюдал, как половина войска Агера с руганью выбивает кинжалами стекло вокруг своих конечностей, а остальная половина потешается над ними. Экспериментировать дальше, чтобы вызволить воинов, я не стал. Вдруг монолит расплавится в лаву, и все пойманные в песчаную ловушку погибнут. За такое я точно не расплачусь. За спасение своих людей Агер отблагодарил по-царски». Шутки и стёб про магов земли сделали невыносимым приятные до этого путешествие. Всё-таки Агер взял от матери не только цвет голос, но и порядочно говна. Хорошо хоть в полёте пока ничего не сыпется из него, кроме дурацких шуточек. Чтобы отвлечь наёмника от неприятного мне разговора, я посетовал на мысли связь, которой нужно учиться годами, чтобы расширить радиус поиска. «Вот ты, Агер, как далеко можешь услышать того, кого хочешь». Да практически на любом расстоянии могу ее услышать и увидеть. Видишь ли, я очень долго брожу по земле, а с годами мысль связь увеличивается. А ты можешь поискать мою сестренку Аю. Вдруг получится и она откликнется. Могу попробовать. Представь ее образ, только как можно детальней. Я представил себе Аю в драконьем теле, зеленые как у ее мамы глаза, зелено-золотистая шкура, ее голос, ее походка, ее красно-золотистый гребень. «Нашел! – крикнул Агер. – Я нашел ее!»